Фрэнсис склонился и поцеловал ей руку. И так как она не проявляла ни малейшего желания отнять ее, он продолжал держать эту ручку, ладонью чувствуя, как еле уловимо, но бесперебойно пульсирует кровь в розовых кончиках ее пальцев. Так они стояли, не говоря ни слова. Фрэнсис был смущен, Королева слегка вздыхала, а в сердце Леонсии бушевала чисто женская ревность. Вдруг Генри весело выпалил по-английски. «Да поцелуй ты ей руку еще раз, Фрэнсис! Ей это понравилось!» Жрец солнца зашикал на него, но королева, с девичьим смущением, испуганно выдернувшая было руку из руки Фрэнсиса, поспешно вложила ее обратно. «Я тоже говорю на том языке, на котором говоришь ты!» сказала она Генри. «И я, никогда не знавшая мужчины, не постыжусь признаться, что мне это понравилось. Это первый поцелуй в моей жизни, Фрэнсис. Ведь так назвал тебя твой друг. Повинуйся ему, мне это понравилось. Мне это очень понравилось. Поцелуй мне руку еще раз». И Фрэнсис повиновался. Рука королевы по-прежнему лежала в его руке, А сама она, забыв обо всем на свете, словно завраженная, смотрела, не отрываясь ему в глаза. Наконец, призвав на помощь всю свою волю, она овладела собой, быстро высвободила руку, жестом приказала Фрэнсису отойти и обратилась к жрецу солнца. — Итак, жрец! — начала она, и в голосе ее опять зазвучали резкие нотки. — Мне уже известно, зачем ты привел сюда пленников. Но все же мне хотелось бы, чтобы ты рассказал об этом сам. О, королева, разве не повелевает нам долг убить этих пришельцев, как требует обычай? Народ смущен. Он не доверяет моему суждению и просит, чтобы решила ты. А ты полагаешь, что их следует убить? Да. Таково мое суждение. Но я хочу знать твое. Чтобы решение наше было единым?